Глава пятнадцатая. Свободный поиск. Семера плавают в воде Гаваникэп. Хорошо. С теми, кого нашли по трактирам, получается уже тридцать, тридцать два. Мы же считаем трактирщиков. Разумеется, мы считаем трактирщиков Гонза. Ты что думаешь, что они вылупляются из воздуха? Никак нет. Следите за поджогами. Таверна без хозяев — соблазнительная цель. Конкуренция. Капитан и его подчиненные переговаривались между собой, пока мы, все принесшие клятву сохранения тайны, заседали за столом, лакомясь всем хорошим, на что была богата Аркада Порта. Лишь алкоголь был в небольших количествах, нажираться никому не следовало. Мы сидели с умными и благородными лицами, А ради развлечения велся подсчет убитых и раненых, чем и занимался специальный капитан. На лице этого человека была написана легкая грусть, весьма вероятно связанная с импотенцией, поэтому он был здесь, а не там. Аркада порта сейчас была пуста как никогда. Сотни пиратских кораблей вышли в свободный поиск, оставив нас, как верных жон, ждать у моря погоды. Конечно, в каком-нибудь фантазийном романе такие крутые мы должны были сидеть перед магическими экранами и наслаждаться зрелищем рыскающих по скалам пиратов, их поединком и прочим выяснением отношений. Но реальность, как и всегда, была проще и прозаичнее. Мы бухали и ждали, иногда посматривая на шикарный ковер, висящий на одной из стен. «Не хочешь побеждать — возглавь!» Мрачно, он иначе не умел, переначал мою пословицу кастрой шонбарок, поднимая чашу с разбавленным вином. «Хорошо сказано и емко. Как-то раз в молодости мы с братьями рассказали пьяному Кэрлу Тонгабруда о том, что в двух днях на веслах от физифронга на голой скале разбился жирный торговец из Харабуджи. Тонг Карлу поверил, собрал свой абрал, сел на родной глауст Стремонегу и понёсся за добычей. За те четыре дня, что его не было, мы с братьями сожгли и разорили его домин. А когда Брут приплыл назад, его воины еле могли поднять руки, утомленные четырьмя днями гребли. Мы перебили их до смешного легко. Тогда-то отец меня изгнал. Впрочем, он считал Бруда своим другом. Хорошая история, позитивная, полная любви к близким. Впрочем, мне грозит приблизительно та же участь, если в свободном поиске пойдет что-нибудь не так, как предполагает адмирал Ледяная голова. Пока он рассчитывает на не более чем три сотни убитых дураков, бузатеров и простофиль, это должно, по мнению повелителя пиратов, В достаточной мере охладить дурные головы его подчиненных, чересчур распалинных такими вредными идеями, как божественная блондинка, маги первой помощники и сомнения в его адмиральских вердиктах. Ну а при перерасходе пиратов на меня угрожали наложить разного рода санкции от усечения головы до сдерания кожи. Но это уже была политика. Адмирал и его маги понимали. что я могу удрать с помощью какого-нибудь пространственного артефакта, я понимал, что им нужно блюсти облика морали и мемента мори, чтобы не уронить свой престиж на дно. В общем, стандартная рутина, в которой закоренелые и успешные негодяи пытаются задешево утихомирить других негодяев, которые, будучи возбужденными всей этой движухой, просто так утихомириваться не собираются». Адмирал! В помещении валялся видавший, наверное, все виды мужик с крайне неполным набором целых конечностей. Видали он и трансмагра, сцепились у силутоа, режутся на смерть. Бабах! Кулак Северянина с треском жмыхнул по деревянной столешнице. Впрочем, это было единственным проявлением эмоций. Рыжий головорез сверкнул мрачно взглядом. сообщил притихшим присутствующим, что эти два капитана давно уже целились друг к другу в глотке, так что записывать идиотов и их экипажи в общей потере смысла иметь не будет. Но маги все равно на меня уставились, как навестника апокалипсиса. Я им ободряюще улыбнулся в ответ, сделав ручкой, на которую местные нацепили пару интересных браслетов, сигнализирующих, если их носитель пытается прибегнуть к волшебству. Хорошо сидим, ловкость рук и никакого мошенничества. Старинаджо действительно кое-как спрятал самую настоящую святую на их глазах. Он же навёл отличные, устойчивые, совершенно безопасные иллюзии, плодя изображения девушек в промышленных количествах. Действительно, Тихийские острова сейчас просто кишат ими, а также мы все вместе дружно и честно дали клятву сохранения тайны ни сучка ни задоринки связанных со мной. А вот про Котика и старого эльфийского мудреца никому сказать нечего, потому что надо же их никто ни зачем не ловил. Те же пираты, с кем они общались, даже не упомнят, что им было сказано. и на какие мысли их натолкнули. Но сама Соломея, которая могла бы сотворить со своими иллюзиями нечто интересное, она так и вообще вне подозрений. Еще пара гонцов объявляют о найденных трупах, зарезанных в самых разных местах, но их так немного, что адмирал с капитанами даже не чешутся. Боги играют крапленными картами. Истинный бог, дамы и господа, Это тот, кто смотрит на тебя сверху вниз, под углами недоступными смертному, с точки зрения, до которой ты просто не успеешь развиться. Он знает, он чувствует, он понимает больше, чем когда-либо смог бы человек. Поэтому ему не нужно трясти горы своей мощью, не нужно диктовать свою волю миллионам, не нужно ничего, разве что я, иногда. Ладно, куда мягче, хлопнул рыжеволосый по подлокотнику. Наблюдатели вроде кончились. Давайте займемся кое чем интересным, пока ждем вестей. Интересное казалось очень интересным. Когда оно вошло, точнее, когда его втолкнули в залу, где мы, такие важные волшебники, пираты и прочие гастролеры, сидели за открытым столом. то у меня печеный морской карась изо рта чуть не выпал. Интересно, и выглядело как слегка побитый, слегка подержанный в плену и чего уж греха таить, сильно ограбленный купец по имени Эпикинней, судорожно прижимающий к своей груди большую бутыль, заполненную прозрачной зеленой жидкостью. Этого в планах точно не было, особенно в моих. Важнейший элемент моего личного будущего благосостояния сейчас, трепеща от ужаса, пялился на адмирала вместо того, чтобы поить моим абсентом богатых золотом кораллей Севера. Даже я тут не выдержал, встав с места. Эпикрений, сердито проговорил я не особо сдерживая голос. Вы меня сильно разочаровали. Это не могло не привлечь всеобщего внимания. вызывая единственную возможную череду событий, по итогу которой адмирал и его маги узнали о моем маленьком алкогольном бизнесе, ради которого я, квячущий радости аюшанка с Молда Брука по прозвищу живая нога, и старался сохранить хорошие отношения с пиратским архипелагом на будущее. В ходе объяснения ледяная голова понял. что пленившие купца-пираты не врали, как и сам Эпикрений, и у него в бутыле действительно концентрат суперэлитного, невероятно дорогого, чрезвычайно особого алкоголя. Слово за слово купцом по столу, в смысле нашли табуретку и посадили на нее бедолагу, и вот Джо, под удивленными и опасливыми взорами общества и под восхищенное курлыканье ассистирующего ему Аюшанка, Делает абсент, много абсента. Присутствующие клянутся, что если мы с купцом потребим первый и не загнёмся, то они выпьют это поило, чем бы оно ни было. Что же не самый худший способ провести время? Да, я попал на целую бутыль сверхценного поила, но зато получилось безо всяких проблем отжать себе самого купца. Когда приведшие его матросы подтвердили, что корабль, на котором взяли эпикрения, был его собственностью, у человека не осталось совершенно ничего, так что за мои услуги бармена Аркадапорта всего лишь потеряла одного немолодого полотьера. Я понятия не имел, что дальше будет, но почему бы не взять то, что так плохо лежит? Большое вам спасибо, волшебник. дрожащим тоном произнес освобожденный купец, которого посадили рядом со мной. Не знаю, что со мной было бы дальше. Ну, мы тоже не знаем, что будет дальше. Рассудительно успокоил его Шайн. Возможно, нас троих скоро убьют, возможно даже не сразу, возможно, купец, тебе было бы лучше вообще не выжить в море. Не слушай кота, посоветовал я бледному как смерть бывшему пленнику. Он, конечно, правду говорит, но не всю. Давайте лучше посмотрим, как справиться с абсентом местной луженой глотки. Обладатели глоток вовсю пялились на своего предводителя. Тот, как раз потому, что я не уследил, сейчас вдумчиво досасывал литровый кубок чистого горького абсента, который ему набулькали, пока уже принявшие свои маленькие порции мы с опекрением рассаживались за столом. Тишина была полная. Я был слегка в ужасе. Эпикрений решил помереть самостоятельно, даже не закусив, а остальные находились то ли в шоке, то ли в восхищении своим предводителем, глядя как тот, оприходует внушительнейшую порцию странной навитой запах дряни, да еще так, медленно и со вкусом. Оказалось, что первоначальный расчёт сидевшего рядом со мной купца оказался прав. Абсент нужно было вести северянам. Кастрюшон Барок, усадив литр зеленого напитка, долго молчал, жуя губы и поглядывая по сторонам, а потом скупо, очень скупо, улыбнулся просипев: «Крепко, горько и горячо. Великая вещь». И, разумеется, улыбка стала кривым оскалам, пока он наблюдал, как остальные застольщики кривясь и морщась пробуют дивный напиток. Один только живая нога, вдух чуть ли не столько же, сколько адмирал, начал пожирать меня глазами с нехорошим видом. Кажется, он задумал добыть рецепт. Тем временем совершенно недалеко от нас происходило множество странных дел, странных, опасных. и неимоверно подлых, особенно по отношению к поддетски наивным морским волкам, привыкшим трудолюбиво резать мирных торговцев. Кто-то, протянув дрожащую руку к найденной в укромном месте прекрасной женщине, разражался проклятиями, когда видение рассыпалось на его глазах. Кто-то чувствовал сначала нежное тепло, скрытой под тонкой тканью кожи, а затем — улыбнулся. острую сталь, лишь чуть-чуть не успевшего за ним конкурента. Кто-то прибегал к стали куда раньше, кто-то, услышавший что-то не то от кого-то смутного в таверне и вовсе ничего не искал, опрятался среди скал в ожидании, когда мимо пронесут добычу. Пока мы сидели и пили абсент, пиратская кровь текла и текла. Ее поток становился все больше и больше, и мы не можем. но об этом не знал почти никто. Рассыпанные по Тихийским островам команды понятия не имели о том, что происходит на соседнем острове. Они искали, они сидели в засадах, они ссорились, они подозревали. Каждый другой стал конкурентом. А если не стал? А если капитан держит свою команду в железном кулаке? А если он нашел слова «вы», способны сплотить отчаянных морских волков, дать им веру в то, что каждый получит свою долю. О, иллюзия же может не только притвориться живой, повинуясь воле богини, она может открыть рот, из которого полюются слова, она может встать, пойти, даже побежать, она может заманить, столкнуть, пообещать. Простые разбойники, что они могут против разума богини? Я знал, что могут они очень немногое, поэтому пил абсент, делал легкомысленный вид, а сам готовился, готовился и еще раз готовился. Даже надел забранный назад у Дориана очки, чтобы, если что, не оставить. А тем временем текла кровь пиратов, убийц, мошенников и гадов. Хуже того, для них, конечно же. Куда сильнее, чем кровь, множились обиды и претензии. Объявшийся Шайн, тонко рыгнув, соскочил со своего места и направился к выходу из зала. Стоящий там стражник, с завистью наблюдающий, заспевающимся горьким пойлом общественностью, решил проявить бдительность, задержав самовольное животное. Но то разразилось грязной площадной бранью, обещая обосрать бдительного часового, Если он заставляет приличные животные облегчаться в людном месте, адмирал, издав смешок, не такой же уж мрачный уже, повелел выпустить кота. А я пересел к слегка косившему Дориану Баумштормеру, общающемуся с Айемшанком. Беседа между двумя почтенными волшебниками только набирала обороты и, конечно, была связана с зеленым поилом, чья адовая горечь... заставлявшая с задницы пожирать самих себя, сменилась приятной горчинкой перед таким желанным взрывом тепла из желудка. Живая нога полагал уверенностью, что концентрат, стоящий сейчас на столе рядом с адмиралом, не может быть химически сложен до такой степени, чтобы его не могли повторить на Аркада Порта. А вот Дориан был уверен в обратном, ибо подозревал во мне агента неведомых сил. базирующихся в волшебном мире. Все-таки гремлины, гоблины, говорящие коты, вермиллион и вот еще и абсент — все отлично вписывается в легенду. «Адмирал?» В зал вместе с Шайном вошел следующий гонец. «Еще две дюжины остывших. Трех принесло волнами, а остальные — с корабля Гуцула до Хорватца. Он уже в порту. Он вышел из поиска». «Кастры Шонбарак...» На это лишь благодушно махнул рукой, следя, как заполняется его кубок. Пока потери укладывались в составленный план ледяной головы, он рассчитывал, что они принесут в конечном итоге одну лишь пользу. Вполне логичное мнение для этого времени и этих людей, большинство из которых уверено, что кровопускание вполне лечебный момент. Однако все было не совсем так, господа. таинственно проржачал я, обняв своих престарелых друзей своими узкими и коварными руками. Вы жить хотите? Что вы имеете в виду, Джо? С некоторым трудом сфокусировал на мне взгляд Дорион Бауштормер. Говорил он при этом разумно тихо. Я открою вам небольшой секрет прямо сейчас. Мягко улыбался я, напоминая сам себе коварного прохиндея. Соблазнившего на массаж юную деву и уже почти готового опорочить ее тело, душу и вообще все до чего можно дотянуться нужными частями тела, видите ли, господа, наш прекрасный приз, наша признанная всем миром святая Верховная жрица Лючии Саломея Дитриха Сольдикастроидис, она никогда не была святой. А кем она была? Тут же полюбопытствовал Аюмшанг. «Не имеет значения», — продолжал я, изображая из себя Карабаса-Барабаса, нашедшего новую смазку для Мальвины. «Нас сейчас интересует другой вопрос. А если она не была святой, то кто им может быть? Ведь это, дорогой Дориан, если вспомнить недавно прошедшую великую аттестацию, должен быть вполне определенный человек». или волшебник, карающий меч богини, который она использует против тех магов, кто забыл свое место. «Э-э-э-э!» — -э -э -э -э -э»! сипло выдохнул смертельно побледневший глава Ковина, глядя на меня не вовремя какавшей мышкой. Даже потянуло мяукнуть. «Например, если кто-то под шумок великой аттестации Решил, что неплохо бы рекрутировать молодых волшебников, чтобы они здесь, в Аркада Порта, выполняли бы тривиальные задачи местного конклава, освобождая вас, великих, мудрых и заслуженных, от этой тягостной участи. Не отпускал я взгляда испуганного мага. Неужели вы думали, что Лючии не обратит внимания на это хулиганство? Что за чушь вы говорите? Промямлил Дориан. Почему? Тут же удивился аюмшанг живая нога может чуть громче, чем следует. Мы же это обсуждали два месяца назад. Вы мне сказали, что всего парочка или десяток. Аюм почти простонал местный повелитель магии стремительно трезвеющий на глазах. Думаю, что у вас нет времени спорить. Качнул е головой. Привлекая внимание обоих магов. Через две минуты в эту дверь войдет очередной гонец, который сообщит, что в гавань вошел корабль Гнутова Морзы, а на его борту девять покоиников, включая самого Морзы. Полагаю, что тогда вы все поймете на правильном уровне. Что можно сказать о волшебниках? Прекрасные выдержки люди. Они дождались. А затем даже сделали правильные выводы, ну это несложно, правда? Если адмирала напоили и обманывают, значит приближается жопа. Как это понять? Потому что обманывают его собственные подчиненные, и об этом знает этот загадочный молодой Мак. Значит, кто виноват? Правильно, магия. Вот чина местных пяти волшебников прошляпивших что? Что? Фальшивая святая, дразнящая пиратов, таинственный могущественный Мак с говорящим фамильяром, гнев богини, пираты, пираты, все пираты в руках лючи, пока благодушно пьяному адмиралу подливают зеленое поило. Они прошляпели вообще все. Мы очень хотим жить. Максимально честно попытался донести до меня свою просительную мысль сильно взволнованный Дориан Бауштормер. Джо, очень. Тогда вам придется сделать вид, что вы ничего не чувствуете. Кокетливо подмигнул я ему, демонстрируя извлеченную из рукава волшебную палочку. Какой смысл в кандалах, если твоего тюремщика за яйца держит? одна из самых могущественных сил во вселенной — дезориентация. Парочка заклинаний помогает пятерке престарелых магов быстренько договориться. Разумные люди, они понимают, что все сейчас держится на зыбкой ниточке полнейшего невладения адмиралом, хоть какой-нибудь информацией. Как только это изменится, именно на них пятерых обрушится весь гнев пиратского сообщества. Точнее выживших. Разумеется, виноват будет Бау Штормер, но времени выяснять отношения нет. Сейчас время только драпать. К счастью, именно эти волшебники отвечают за всю магическую защиту как местной элиты, так и самого помещения, и, разумеется, знают ее слабые места. Нужно лишь небольшое отвлечение внимания. что с успехом предоставляет некий мохнатый паразит, роняющий своим кошачьим колдунством одну из массивных люстр, висевших под потолком. Иллюзии, спутывающие сознание заклинания, облегчающие мысли, опьяняющие, веселящие, простенькая магия, подло подкрадывающаяся в головы отпетых мерзавцев, никак не ожидавших подобного удара от магов, что мирно жили на этом острове и три поколения негодяев назад. А затем мы выходим восьмером из зала: шесть магов, купец и один кот. С меня падают кандалы, в руках родные магические операторы, в глазах сталь, а на носу очки. Почти эпично, ибо шаг наш мой тверд и размашист, магия искрится и переливается могуществом. Лишая сознания и жажды деятельности любого, кто попадается нам на пути, волшебники взволнованы, купец и пекрений перебирает ногами в полуприседе от ужаса, и один только Шайн горд, уверен и боевит, потому что ему больше нечем заняться. У него лапки, он на них бежит, он не может колдовать. Мы пробираемся через почти безлюдную цитадель в центре куда большей цитадели. Мы идем по Аркадо-Порто, больше похожие на завоевателей, нежели на беглецов. Магия, великая, всемогущая здесь магия. Торит нам путь, снося любые преграды на нашем пути. А, нет, не любые. Чуть ли не десяток заклинаний, врезавшихся в фигуру, молчаливо ожидающий нас возле большой кучи спящих пиратов, безвредно рассыпаются искрами. «Не надо меня атаковать!» Обиженно, но уверенно, оповестил прибывших Эфирная Бэйлзи Совершнал. Немедленно этими прибывшими опознанный как великий эльфийский мудрец, хранитель и писатель. Пока пятерка магов пялилась на существо, чьи труды несли на себе эпохи и память сотен поколений смертных, я подошел к Страухому, дружелюбно с ним поздоровался и задал сакраментальнейший из всех вопросов, звучавших в миллионах миров. Ну чё? По-моему, когда смысл вопроса дошёл до Дориана Бауштормера, то вытолкнул из потерянного бедолаги вообще весь другой смысл, который ещё оставался в маги. Да ничего, запросто ответил великий старый эльф. Всё готово, пойдём? Пойдём, согласно кивнул я, а затем замер, не мешая ему колдовать. Тот особо не напрягаясь. наложил на нас крайнюю искусную и сложную иллюзию, придавая каждому из нашей компании облик совершенно другого человека, не очень конкретного, но не в моем случае. Скосив взгляд на появившуюся у меня рыжую растрепанную бороду, я мрачно просверлил взглядом остальных, добился в ответ испуганной реакции, а затем сурово уронил натуральным голосом адмирала ледяной головы. Все за мной, всем молчать. Шайн ехидно фыркнул, будучи небольшим одноглазым человекообразным субъектом с рожей, лишённой даже намёка на хоть что-то хорошее, но повиновался наравне со всеми. Мы пошли дальше. Наступала финальная часть моего простого как тапок плана. Как можно разрушить организацию? начинающиеся как простая банда морских разбойников обычно это почти невозможно банду можно уничтожить только ее перебив в нашем же случае достаточно лишь дискредитировать все и всех нанеся не один ударо целую серию почти одновременных пинков который вынудит пиратского колосса рассыпаться породи волнение создай конфликты подкинь слухов А затем выпусти всех в красинную гонку, в которой каждый второй видит желанную косточку в зубах каждого первого. Пока это происходит, выдерни самый важный гвоздь из постройки, щедро смазав его страхом от треска крающихся деталей, а затем под самый конец пни лидера, взбеси его. заставь преследовать тебя, забыв окружающиеся за его спиной цитадели. В случае с пиратом для этого много ума не надо. Достаточно лишь забрать то, что он ценит больше всего и всех: его гордость, его настоящий дом, его корабль. Я очень мрачно ухмыльнулся, широко шагая к шторморожденному флагману адмирала. который сейчас должен был пребывать в полной боевой готовности, чтобы немедленно выйти к тихийским островам, если там ноздреет большая буча, пять пиратских магов, один эльф и скромный маленький Джо, целая куча источников заклинаний подчинения. Сейчас мы поднимем парус.